Это был величайший просчет тех людей, которые создали этот мир. Объяснение непонятных эффектов системных команд с помощью концепции Бога. На мой взгляд, такое существо, как Бог, слишком сладкое и сильное лекарство для существ под названием люди. Оно убирает любую боль, оправдывает любую жестокость. К счастью, я с моим отсутствием эмоций не могу слышать голос Бога. Снова, уставив взгляд своих карях глаз в чашку, девочка тихонько постучала по фарфоровой каемке пальцем левой руки. Горячий чай тотчас поднялся с дна почти пустой чашки и наполнил ее до краев. Слепая вера тоже сыграла свою роль. Неудивительно, ведь чудеса происходили у людей на глазах и объяснялись делом рук богов. Почти все перестали подвергать сомнению слава Квинеллы после того, как она мгновенно исцелила человека, который получил тяжелую рану, работая на ферме, а потом предсказала бурю за три дня. Она сказала дворянам уровня своего отца и ниже, что нужно построить здание для молитв богам. Это необходимо, чтобы принести еще больше замечательные чудеса. И посреди городка тут же возвели башню из белого мрамора. Она, конечно, тогда тоже была маленькая, всего трехэтажная, но это было начало Центрального собора. И в то же время начало трехсот с половиной вековой истории церкви Аксиомы. Эта святая женщина Квенелла из древних времен, о которой рассказывала Кардинал, напомнила мне некую персону. Я сам ее не встречал, только слышал от Юджио и Сельки. Но... Та девочка с детства демонстрировала незаурядные способности в священных искусствах и получила священный долг ученицы-настоятельницы церкви Алиса Шуберг. Однако, по воспоминаниям Юджио, Алиса была сама доброта, когда жила в Рулиде. К тому же, она старшая сестра Сельки. Чертовски трудно было представить, как она ночь за ночью тайно уходит из дома и истребляет зверей в окрестных лесах. Как тогда Алиса повышала свой уровень? Погруженный в сомнения, я отвлекся от происходящего, но голос кардинала вновь вернул меня к реальности. Все без исключения жители верили, что Квинелла – жрица, благословленная богиней Стейсией. Они молились Белой Башни по утрам и по вечерам. Они безропотно жертвовали часть урожая. Правителям, не родственным Квинелле по крови, сначала не понравилось такое высокое положение девочки, но Квинелла была упорна. Она произвела этих правителей в дворянство от имени богов. Иными словами, сделала их настоящей аристократией. Среди обычных фермеров еще были такие, кому не нравилось, как правители обращаются с ними, но они больше не могли не подчиняться, когда власть дворян стала признана богами. И правители, ставшие дворянами, сочли, что подчиниться Квенелле выгоднее, чем противостоять ей. «Кардинал со стуком поставила чашку на блюдце и посмотрела мне в глаза». Мне пришлось долго рассказывать, но вот откуда в Подмирье взялся феодализм. Ясно, значит, эта система появилась не ради развития общества, а ради контроля над ним. Ха, можно понять, почему у дворян высших классов нет чувства долга. Пробормотал я, и кардинал нахмурив брови кивнуло. Вряд ли ты это видел своими глазами, но поведение высших дворян и императорских семей на собственных землях поистине кошмарно. Даже представить нельзя, какие ужасы бы там творились, если бы не индекс запретов, который не позволяет убивать и причинять вред жизни. Этот индекс запретов тоже создала наша Квенелла Сан, да? А значит ли это, что даже у неё были моральные устои? Ха! Миленько фыркнула кардинал. «Даже после многолетних размышлений я все еще не могу понять, почему жители этого мира не способны нарушить правила, установленные свыше. Я сама тоже не исключение. Поскольку я не считаю церковь аксиомы высшей властью, индекс запретов меня не связывает». «Но я не могу выйти за рамки многочисленных правил, наложенных на меня как на программу «Кардинал». Можно сказать, именно поэтому я и сижу здесь в заточении сотни лет, потому что не в силах пойти против этих команд». Э -э, «Неспособность нарушать высшие правила» — это и к Квинеля тоже относится?» Конечно. Поскольку она сама создала индекс запретов, ее этот глупый закон не связывает. Но, тем не менее, в детстве она подчинялась правилам, установленным ее родителями. А сейчас она подчиняется другим командам. Подумай, ты веришь, что она ограничилась бы лишь убийством животных, если бы родители не говорили ей «не причиняй вреда людям»? Конечно, она убивала бы людей. Это гораздо эффективнее с точки зрения повышения уровня. И вновь у меня побежали мурашки по спине. Стараясь не обращать на них внимания, я спросил. «Ага. То есть причинять вред другим людям — это базовый запрет, который детям внушила изначальная четвёрка. Ты это имеешь в виду?» «Примерно так». Во всяком случае, Квинелла руководствовалась не тегой к мирному существованию. Когда ей было за 20, она была невероятно красива. Башня становилась все выше, и в ней обитало множество послушников. Похожие белые башни появились во всех деревнях. Эта система получила официальное название «Церковь Аксиомы». и власть Квинеллы стала еще прочнее. Однако по мере того, как население росло и занимало все более обширную территорию, Квинелла стала беспокоиться, что какие-то земли могут оказаться вне ее видимости. Не появится ли где-нибудь на периферии кто-то, кто, как и она сама, раскроет секрет владения священными искусствами. И тогда, чтобы сделать свою власть абсолютно нерушимой, она решила создать закон, в котором это было бы прописано явно. Лояльность к церкви Аксиомы была прописано первым пунктом, а запрет на убийство вторым. Почему, как ты считаешь? Помолчав немного, кардинал продолжила, не сводя с меня глаз. Потому, естественно, что кто-то мог заметить, что уровень повышается после убийства человека. Это единственная причина, почему церковь запрещает убийство. В этом запрете нет никаких моральных и этических причин, ни капли добросердечия. «Будучи от этого заявления слегка в шоке, я машинально попытался запротестовать. Но, но убийство и причинение вреда были этическими запретами, которые установила изначальная четверка. Так ведь? Разве люди не обладали бы этим моральным ограничителем даже без запрета церкви?» Но что случилось бы, если бы родителям не удалось обучить этому ребенка? Вероятность этого мала, но что если какой-нибудь ребенок сразу после рождения будет отлучён от родителей, то есть от людей, являющихся для него высшим авторитетом? Он ведь тогда не получит никаких наставлений по этике. И если этот ребенок будет обладать дворянскими генами, есть вероятность, что он, подчиняясь своим желаниям и стремлениям, начнет убивать людей и достигнет более высокого уровня, чем Квинелла. Чтобы свести эту вероятность к минимуму, Квинелла создала книгу, ставшую впоследствии индексом запретов, и разместила ее экземпляры в каждом городе и деревне. Родителям вменялось в обязанность обучать детей индексу запретов с первой же страницы сразу же, как только дети начинали говорить. Пойми, то, что люди в этом мире кажутся хорошими, добрыми и прилежными, это всего лишь для удобства высшего правительства, то есть церкви-аксиомы. Но... «Я по-прежнему был не в силах принять слова кардинала. Я мог лишь мотать головой. Я не желал верить, что достойные всяческого уважения люди, с которыми я встречался в рулиде во время путешествия на юг и в Академии Мастеров Меча, Селька, Ронья, Теизе, Саутерина Сэмпай и, конечно, в первую очередь Юджио, все они просто-напросто были так запрограммированы». «Но ведь не только это же! Разве нет чего-то, пусть маленького, но изначального в этих пульсветов? Чего-то такого в душе человека с самого начала? Ты ведь уже видел своими глазами доказательства обратного, не так ли? Эти слова кардинала застали меня врасплох, я аж заморгал. Те гоблины!» которые хотели безжалостно убить тебя и Юджио. Ты же не думал, что это просто программный код? Такую форму принимает пульс «Свет», если в него изначально вводить приказы, совершенно противоположные индексу запретов. Убивать, грабить, подчиняться своим желаниям. Видишь, они больше не местное население. В определенном смысле они такие же, как ты. Я погрузился в долгое молчание. «У меня ведь были мысли, что именно так обстоят дела». Те чудовища, с которыми я скрестил мечи под граничным хребтом, чуть больше, чем два года назад, их разговоры, их жесты были абсолютно естественными, без малейшего сходства с запрограммированными монстрами и NPC из обычных вермом его игр. А главное, огонь вожделения в их желтых глазах. Такое никак не реализовать с помощью обычных карт-текстур. Ни за что. Но если считать их людьми, поскольку они тоже обладают светами то возникает проблема — «Игнорировать которую я не могу. Ради спасения Сельки мы с Юджу убили двух этих тварей». Нет, двух людей, которые просто шли на поводу желаний, как записано в их душах. Юджио смог разоровать цепи индекса запретов. Стало быть, существовала возможность, что и те гоблины смогли бы воспротивиться командам убивать и грабить. И тем не менее, я, твердо веря, что они злые, просто потому, что это были страшные на вид гоблины, рубил мечом без тени сомнения. «Не грызи себя, глупой Слова кардинала ударили меня. Я обнаружил, что когда-то успел повесить голову. «Ты что, тоже собираешься заявить, что станешь богом? Никакой ответ сам по себе не явится, даже если ты сотню-другую лет проведёшь в беспокойстве. Даже сейчас я в растерянности, хотя столько ждала, когда мне представится возможность с тобой встретиться». Я поднял голову. Кардинал, сведя брови, смотрел в свою чашку. Сидя в такой позе, она продолжала свои слова, будто читала поэму. «Я тоже когда-то администрировала этот мир без тени сомнения. У меня не было ни единой мысли о крошечных созданиях, дергающихся у меня в руках. Я просто управляла миром с его неизменными законами». Но когда я обрела человеческое тело, то есть как бы стала привязана к жизни, я кое-что начала понимать. По-моему, те, кто создали этот мир, тоже не понимают истинного смысла того, что сотворили. Они ведь тоже были не боги. И даже если они знали о прискорбных деяниях Квинеллы... то, возможно, заинтересовались, но не обеспокоились. А ведь если мир войдет в фазу экспериментов с нагрузкой, здесь будет твориться настоящий ад, который невозможно описать словами. Да, насчет этого. Что это за эксперименты с нагрузкой? Ты это уже упоминала, но... Кардинал подняла взгляд и кивнула. Вернемся к главной теме. Я все объясню в свое время. Мы остановились на том, что Квенелла создала индекс запретов и распространила его по всему миру, да? Итак, благодаря этой книге власть церкви Аксиомы стала еще прочнее. Квинелла время от времени редактировала индекс, связывая массы морально-этическими ограничениями, так как это было удобно церкви, и убирала возможные источники проблем, случающиеся в повседневной жизни. Вносился даже запрет подходить к болоту, являющемуся источником локальных эпидемий. Даже название травы, которая, когда овцы ее едят, снижает количество молока. Если человек будет, не думая, слепо руководствоваться этой книгой, ни одной проблемы не возникнет. Годы шли, массы молились церкви и верили в нее. Не было ни одного человека нелояльного церкви, то есть виновного в нарушении первого пункта. Да, и в самом деле абсолютная власть, идеальное общество, без голода, без восстаний». Население центории резко росло. Архитектура тоже достигла прогресса благодаря новым крупномасштабным командам. В результате деревушка очень быстро превратилась в прекрасный город. Аналогичным образом расширялась и территория церкви Аксиомы. а башня становилась все выше. Пожалуй, можно сказать, что Центральный Собор – воплощение ненасытных желаний Квинеллы. Она не знала слова «достаточно». Ей исполнилось 30, потом 40, и ее внешний облик стал меняться к худшему. Нельзя сказать, что она позволяла себе наслаждаться роскошными перами и идти на поводу у вожделений, как высшие дворяне. С какого-то времени Квинелла перестала показываться на людях. Она заперлась в вечно растущей башне И всецело посвятила себя исследованию священных искусств. Она жаждала большей власти, большей святости, чтобы превзойти назначенный ей абсолютный предел, предел жизни. В этом мире характеристика жизнь прозрачна до жестокости. Она постепенно увеличивается, когда человек растет, достигает максимума в возрасте 20-30 лет, потом начинает снижаться и падает до нуля в 60-80. Моя жизнь тоже изрядно подросла за эти два года. Конечно, страшно, когда она день за днем становится меньше. Тем более, если ты абсолютный правитель и в твоих руках весь мир». Однако, сколько бы команд она не анализировала, она научилась управлять даже погодой, но предел жизни, то есть длительность собственной жизни, оставалась ей не подвластна. Этим могли управлять лишь те, кто обладает правами системного администратора, люди из внешнего мира и автономная система регулирования «Кардинал». Жизнь Квинеллы снижалась день за днём. 50 лет, шестьдесят. От божественной красоты, когда-то пленящей сердца людей, постепенно не осталось и следа. Ей стало трудно ходить. В конце концов, она вовсе перестала вставать со своей роскошной кровати в высшей точке мира. Каждый час открывала окно Стейси и смотрела, как её жизнь по крупице иссекает. Кардинал замолчала и обхватила своё худенькое тельце обеими руками. Точно её пробрал озноб. Но кардинал не сдавалась, ее упорство ужасало. Днем и ночью, охрипшим голосом она проверяла все мыслимые сочетания звуков, в отчаянной надежде наткнуться на какую-нибудь запретную команду. Эти попытки не должны были принести успеха. Вероятность, как если подбросить разом тысячу монет и ждать, что все они упадут решкой. Да нет, еще меньше. И, однако, все же... «Меня вдруг охватил неописуемый холод. Я задрожал всем телом. Я отчетливо видел, что кардинал – девочка, сама себя назвавшая бесчувственной системой, испытывает что-то вроде страха». Как-то ночью, когда она была уже на пороге смерти, любая маленькая ранка, ничтожное заболевание, и все бы кончилось. Но именно тогда Квенелла наконец открыла запретную дверь. Какое-то немыслимое совпадение, а может, помощь кого-то извне. Ну, мне так кажется. Позволь мне показать, хоть ты и не сможешь этим воспользоваться. Кардинал подняла левой рукой посох и отчетливым шепотом произнесла. «Систем call Инспект энтайр комманд лист». Тут же прозвенел внушительный звуковой эффект, которого я никогда раньше не слышал. И перед кардиналом открылось большое фиолетовое окно. И все. Никакого луча света с небес, никаких трубящих ангелов, ничего такого. Однако я прекрасно осознал потрясающий эффект этой команды. Да, это было высшее священное искусство. Настолько высшее, что его вовсе не должно было существовать. «Похоже, ты понял. Да, в этом окне список всех существующих системных команд. И это тоже колоссальная ошибка создателей мира. Они должны были удалить эту команду. Ровно в тот момент, когда изначальная четверка, которой она была действительно нужна, покинула этот мир. Кардинал взмахнула посохом, и запретный список исчез. Квинелла распахнула затуманенные глаза и уставилась на окно. И она поняла все. И в экстазе вскочила на ноги». Команда, которую она искала, была в самом конце списка. Команда, предусмотренная на случай острой необходимости подкорректировать баланс мира изнутри. Команда, отбирающая всю власть у кардинала и делающая того, кто ее применяет, истинным богом». Внезапно в моем воображении возникла отчетливая картина. Верхний этаж высоченный, выше облаков башни. В какое окно ни погляди, повсюду лишь беззвездное небо, клубящиеся черные тучи да сиреневые молнии. Широкая комната пуста, лишь кровать с пологом посередине. Но ее владелица сейчас не в постели. Длинные волосы, давно потерявшие цвет и всклокоченные от долгого лежания на мягком матрасе. Костлявая фигура дергается в каком-то странном танце. Руки торчат из рукавов белой шелковой пижамы, словно высохшие ветки. Вопли восторга вырываются из-за прокинутого рта. И под аккомпанемент грома, грохочущего еще сильнее, чем раньше, Пронзительный голос, больше похожий на крик странной птицы, произносит запретную команду, узурпирующую власть бога. Подмирье перестала быть экспериментом по созданию ИИ, а возможно даже и моделью виртуальной цивилизации. Даже людям из Ират, создавшим этот мир, даже среди Сейдзиро Кикуоке, Токеру хиги и остальным, им всем максимум за 30. Квинелли было уже 80, когда она заполучила права администратора. И если верить словам кардинала, с тех пор она прожила еще три сотни лет. Никто не в состоянии вообразить, во что за такое время превратиться в столь умное существо». В какой степени вообще ситуация под контролем Кикуоки и остальных? Сколько из того, что тут происходит, они понимают? Девочка-мудрец и я уставились друг на друга, погрузившись каждый в свою тревогу. В великой библиотеке нет дверей. Иными словами, она полностью изолирована от внешнего мира. Но у меня было ощущение, будто я слышу раскаты грома где-то вдали. Этот зловещий звук словно предвещал новую, самую сильную бурю на пути, который вроде бы уже подходил к концу.